Глава двадцать вторая. «Уйти или остаться?» «Ну а теперь, мои дорогие», — обращается к женщинам Малкольм, «пока еще довольно светло. Мне кажется, перед уходом нам следует отдать дань уважения Карлу Марксу и Джордж Эллиот». Он разворачивается на месте. Под подошвами его туфель от лобба скрипят камешки и стремительно идет прочь. Руфи и Джо ничего другого не остается, как только пуститься за ним вслед. Через несколько минут они уже стоят перед памятником Карлу Марксу. Памятник представляет собой больших размеров прямоугольный каменный блок, на вершину которого посажена огромная лобастая голова. Карл Маркс смотрит на них из-под кустистых бровей, удачно дополняющих его не спадающие чуть не до плеч, локоны и густую бороду. Малкольм наклоняется и внимательно разглядывает лежащую у основания памятника подношения, венок из астролиста, несколько увядших алых роз и букет красных гвоздик из пластмассы. «Я прочитала про этого Карла», — шепчет Руфь на ухо Джо. «Мне кажется, эта каменная глыба очень на него похожа. Он был похож на огромного медведя, у которого из всех дырок лезут волосы». «Интересно, что он был за человек?» — спрашивает Джо. «Пока трудно сказать. В материалах есть и неплохие свидетельства, но часто приходится разгребать огромные кучи лишнего, связанные с политикой, напыщенные догматические разглагольствования. Складывается впечатление, что он рассорился почти со всеми своими друзьями и знакомыми», — слегка поморщившись, сообщает Руфь хотя я и не ждала, что отец коммунистического манифеста окажется весельчаком и всеобщим любимцем. Уильям Фойл, о котором я вам рассказывала, тоже написал что-то вроде манифеста, но он посвящен исключительно книгам. Правда? Да, вряд ли он сам называл это манифестом, но по духу мне он очень понравился. Всего, что там было, я не помню, но вот одна мысль о необходимости предоставить как можно большему количеству людей как можно большее количество книг. Джо шагает вперед и становится рядом с Малкольмом, который все еще внимательно разглядывает цветы у подножия памятника Карлу Марксу. Высокая фигура его перегнулась пополам, сложившись в талии под прямым углом. «Малкольм?» — спрашивает Джо. «Как вы думаете, много людей приходит сюда и оставляет цветы?» Малкольм медленно выпрямляется, пока вновь не принимает вертикальное положение. «В общем-то, да, довольно много. Хотя, когда Карл скончался, в последний путь его сопровождало немного людей. Но потом его могила для многих превратилась в место паломничества, и далеко не все его почитатели желали ему добра. За все эти годы многие делали попытку как-то испортить, а то и вовсе уничтожить этот памятник». «Но никому не удалось?» — спрашивает Руфь. «Сейчас она как никогда похожа на птицу, когда одним прыжком оказывается на невысокой ступеньке перед гробницей». «Да, до конца так и не удалось. Но однажды кто-то заложил под памятник бомбу». «Ого! И что, сильно повредил?» — спрашивает Джо, поднимает голову и читает под суровым лицом Маркса надпись. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На лице Малкольма медленно проступает улыбка. «Трудно сказать, насколько эти бомбисты достигли своей цели. Надгробного памятника взрывное устройство не разрушило. Он просто чуть-чуть отклонился влево». «Карлу бы это понравилось», — одобрительно отзывается Руфь. «Ну что, а где у нас Джордж Эллиот? Что-то мои ноги уже начинают подмерзать». «О, да-да, конечно». «Еще одна остановка, а потом, думаю, нужно будет выпить чаю». Но Джо, мысль о чае, вдохновляет что-то не очень. Последние полчаса она мечтает о теплом пабе. По одной из боковых дорожек Малкольм приводит их к могиле гораздо меньшего размера. Возле невысокой надгробной плиты стоит простенький прямоугольный памятник. В самом низу этого каменного сооружения выбито два имени – Джордж Эллиот а также «Мэри Энн Кросс» и даты 1819-1880. «Почему она писала под псевдонимом Джордж Эллиот?» спрашивает Джо, вспоминая о Джейн Остин и сестрах Бранте Не они ли проложили дорогу для остальных романисток? Когда Джордж Эллиот по-настоящему начала писать, она жила с человеком, который уже был женат. Ее партнера звали Джордж Генри Льюис – И он по-прежнему был принят обществом, несмотря на наличие любовницы. Но вот Джордж Эллиот стал изгоем, и писать под собственным именем для нее было бы довольно затруднительно. «Я думаю, имя Джордж она выбрала в честь своего возлюбленного», — поясняет Малкольм. «Падшая женщина», — Джо вспоминает недавний разговор с Руфью. «Так что, Джордж Эллиот до конца жизни так и оставалась отвергнутой обществом?» — спрашивает она. Нет, слава ее все изменила. Джордж Эллиот превратилась в настоящую знаменитость, а потом ее положение стало еще более привлекательным, как только все узнали, что ее книги очень нравятся королеве Виктории. Когда Джордж Льюис, наконец, умер, жизнь во грехе для нее закончилась. Но справедливости ради, думаю, стоит сказать, что, несмотря на ее авторитет и талант, общество сурово ее осуждало». С другой стороны, ради той же справедливости стоит добавить, что характер у нее был не из легких, и ей не всегда удавалось найти общий язык с окружающими. Малкольм стучит по надгробию носком своей дорогой туфли. И в результате многие влиятельные люди частенько оставались ею недовольны. Я считаю, что именно по этой причине ее желание быть похороненной в Вестминстерском аббатстве среди других писателей – Таких, например, как ее друг Чарльз Диккенс, не было удовлетворено. И вот теперь она покоится здесь. Приятно думать, что она все еще знаменита, и что по сравнению с ее временем теперь ситуация в корне изменилась, и у людей стало больше свободы жить так, как они сами хотят, говорит Джо. Малкольм долгим взглядом смотрит на нее, хотя ничего и не говорит. Потом переключает внимание на Руфь. Самое печальное в том, что и на смерть у Джордж Эллиот не было никакой надежды. От Бога она отказалась еще в молодости, а семья не очень-то ее жаловала. Она была достаточно храброй, чтобы пойти против общественных устоев, но церковь могла ей предложить в перспективе только вечные муки в преисподней. «О, лично я в ад не верю», — весело говорит Руфь, похлопывая себя руками, словно замерзла и хочет согреться. «Вы служительница церкви и не верите в ад?» — недоверчиво спрашивает Малкольм. «Нет, не верю. Я много об этом думала и решила отклонить эту гипотезу». Все так же весело говорит Руфь. Джо про себя только улыбается. Определенно, Руфь совсем не похожа на всех викариев, с которыми ей довелось быть знакомой. «Но вы же просто не имеете права тут привередничать. Это мне нравится, а то не нравится», — гнет свое Малкольм. «Ведь вы же состоите в иерархии англиканской церкви. Вы рукоположены, я правильно полагаю?» «О, да!» «Но религиозные догматы — священное писание, конечно же!» Преподобная руф локтем подталкивает высокого мужчину под ребра. «Малкольм Баксвел, вы сейчас стоите перед могилой Джордж Эллиот и рассказываете мне тут о том, что я должна верить каждому написанному в Библии слову, в книге, составленной исключительно мужчинами!» Малкольм несколько секунд изумленно смотрит на викария, а потом хмыкает так, что этот звук больше похож на гогот. «Поразительно точное замечание!» — восклицает он и слегка склоняет перед ней голову. То же самое он проделывал, когда открывал в магазине Джо дверь перед покупателями. По дороге к выходу с территории кладбища Руф берет Малкольма под руку. «Я понимаю, что отступление от традиции требует много мужества», — полголоса говорит она, но Джо слышит каждое слово. «Но мне лично кажется, что смелым людям Господь благоволит, хотя при этом уверена в том, что лично вы считаете меня дурочкой». Малкольм останавливается и поворачивается лицом к Руфи. В сумерках их лица почти неразличимы, но Джо успевает поймать их быстрый обмен взглядами» то именно это значит, она не совсем понимает. «Ну-ну», — бодро говорит Малкольм, снова набирая скорость. «Как быстро, однако, темнеет, и я, кажется, изрядно замерз. Может, чайку? Или поищем какой-нибудь паб?» пап? пап" — мгновенно откликается Джо, а сама продолжает ломать голову. Что же означал этот их обмен взглядами? В переулке, отходящем от «Хайгейт-стрит», Перед затемненной витриной небольшого магазина канцелярских товаров останавливается высокая фигура мужчины в мешковатом свитере. С его места внутри можно разглядеть лишь доску для заметок на стене позади прилавка. На ней под ленточкой с конвертом висят рисунки, листочки с какими-то написанными от руки словами, буклеты, и еще он замечает визитку ресторана «Ла библиотека». Посередине доски пришпилен небольшой календарь. Некоторые числа на нем уже вычеркнуты, другие же, более поздние, никак не помечены. Доска наполовину заполнена и наполовину пуста. Означает ли это, думает викинг по имени Эрик, что любительница канцелярщины пока не решила, уйти ей или остаться?